тридцать Закари в изнеможении прикрыл глаза операция каким-то немыслимым образом разваливалась на глазах он не собирался встревать ни в какие спасательные операции попадать в плен к бандитам топать километры по тайге а вот подишь ты сидеть на краю мира в какой-то ужасной избе с сеном рядом бандиты или террористы и группа ждет от него решения по спасательной операции Легче всего просто сказать нет. Но как после этого себя поведет Тихомиров? Сможет ли Ноэл рассчитывать на него в другой опасной ситуации, когда группа будет работать автономно и от любого поступка может зависеть жизнь людей и успех операции? Вот что, сурово произнес он. Делаем вид, что ложимся спать. Ночью Тихомиров пройдет по двору, если мы не заметим ничего подозрительного. На случай, если словят, придумаем ему оправдание. Потерялся, забылся, собирает материал для комитета, что угодно. Главное, он обернулся к темному силуэту инженера. Никаких действий не предпринимать. Только собрать информацию, если получится. У нас нет ни оружия, ни людей, чтобы тягаться с бандитами. Погибнем сами, и друга твоего не спасем, понял? Тут вот такое дело, замялся Тихомиров. «Туалет, похоже, через двор от нас. Пока совсем темно не стало, надо по очереди туда напроситься и по дороге осмотреть территорию еще раз». Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент послышались шаги за дверью. Она отворилась, и незнакомый мужик внес мешок с их же собственными запасами еды, а также котелок с горячей водой. «Ужин», — коротко сообщил он. «Есть еще пожелания». «Ага. Где тут у вас туалет?» Бодрым голосом поинтересовался Денис. Следующие полчаса группа занималась тем, что по очереди ходила на экскурсию на двор, немало раздражая этим сопровождающего. За это время уже совсем стемнело, на фоне неба видны были только очертания строений и угловые укрепления на стенах. Когда все успешно совершили поход к санитарной точке, группа собралась в сарае и приступила к ужину. По просьбе гостей мужик принес какую-то невиданную стеклянную лампу, горящую неровным светом. Трое из путешественников уставились на невиданное чудо с открытым ртом. Только Денис что-то там подправил, и она перестала чадить и осветила теплым светом помещение сарая. — А у нас охрана! — тихим голосом поделилась своими наблюдениями Сара. — Похоже, хозяева не хотят нас оставлять одних на ночь. — Ну, ничего, я им устрою ночной покой. Зловеще прошептал Денис и более громким голосом произнес «Ой, болит живот!» и побежал наружу. За ним вскочил и побежал сопровождающий. Буквально через пять минут на живот пожаловалась Сара и тоже побежала в темноту. Такая ситуация повторялась несколько раз, пока, наконец, охраннику не надоело торчать у туалета. Он мрачно обосновался на крыльце сарая, под навесом лишь сопровождая тяжелым взглядом очередного мученика. Каждый раз Тихомиров отсутствовал все дольше и дольше. На обратном пути он жаловался на живот и сокрушался, как все неудачно получилось. Охранник что-то недовольно ему отвечал. Усыпив бдительность охраны, в темноту очередной раз умчался Денис, а Сара пыталась завести со сторожем легкую беседу на тему «Как тебя зовут?», чтобы отвлечь того от наблюдения и контроля времени. Закари решил внести свою лепту в представление и угостил мужика парой отличных сигарет. За милой беседой пролетело минут десять, когда из темноты наконец появился бледный, измученный Денис, который сообщил, что ему стало лучше, и теперь можно попробовать заснуть. Собеседники мило распрощались со своей охраной и пошли внутрь сарая, чтобы расположиться на ночлег. Шумно повозившись на сене, они затихли на время. Охранник немного потоптался, устраивая себе гнездо под их дверью, и, наконец, тоже притих. «Удалось что-то узнать?» Подползая к Тихомирову, прошептал Зак. Рядом он слышал тихое дыхание Сары, она была совершенно невидима со своими черными волосами и смуглой кожей. Зато светлые волосы Митчелла были заметны даже в густой темноте ночи, он тоже крался к ним, чтобы услышать новости Дениса. Голос Тихомирова дрожал от напряжения, когда он стал рассказывать им о том, что случилось. «Я их нашел! Вы были правы, мистер Нойл!» Обратив внимание на строение позади скита, именно там находятся Пётр и двое его друзей. Я прошел совсем немного до построек и, сделав вид, что потерялся, позвал тихонько в темноту. После второй попытки на мой голос откликнулся чей-то осторожный шепот — и уже через полминуты я разговаривал с Петром через зарешоченное окно хлева, где содержатся пленники, — торопливо рассказывал Тихомиров. Что они сообщили? Как все случилось? Мы говорили всего несколько минут, и я после этого ушел, чтобы не вызывать подозрений. Как мы и предполагали, в скит вошли вооруженные люди, четыре человека, согнали друидов в хлев, и уже третий месяц они живут там в заперти. Бандиты с ними не общаются, кроме единственного раза, когда они впервые зашли в скит. Петр помнит, как они рассверепели, когда узнали, что у друидов нет оружия и связи. Похоже, у них с оснащением было неважно. Бандиты отобрали у друидов одежду, плохо кормят, заставляют выполнять черную работу по хозяйству, но пока все живы. «Чего нельзя сказать о двух группах, по случайности вышедших на скит. мрачно добавил Денис. Бандиты убили всех ради их оборудования. «Пётр сказал что-нибудь о том, чем располагают бандиты. Оружие, принтеры, связь?» — спросил Зак. «Принтеры точно есть. От двух групп. И, судя по наличию фазированной антенной решётки, Пётр её видел. Связь у них хорошая. Понимаете, это такая антенна, которую...» «Можно сейчас без подробностей, а?» — перебил его Фред. «Да, конечно», — пробормотал Денис. Оружие у них есть, но сколько, Пётр не знает. Тут вот какое дело. Денис замялся. Несколько дней назад он услышал, как один бандит говорил другому, что скоро закончится их заточение в этой глуши. Скоро? Можно ли более точно? Как скоро? — заволновался Закари. Тот сказал, потерпи еще неделю. А когда Пётр услышал об этом? Два дня назад. Так они вот-вот сорвутся отсюда. — ахнула Сара. — Значит, и мы под смертью ходим. Если мы задержимся, они от нас просто избавятся, ведь смысла скрывать свое присутствие уже не будет. — Мы-то завтра утром уйдем, они нас отпустят, — возразил Денис. — Но пока до деревни дойдем, пока они помощь организуют, до скита мы точно не успеем. Голос Дениса сорвался, он замолчал. Он сопел и хлюпал носом, и было похоже, что слова застряли у него в горле. Саре стало невыносимо жалко Тихомирова. Она вообще не переносила, когда мужчины проявляли слабость в ее присутствии. Она тоже засопела и попыталась найти в темноте руку Дениса. Вместо этого она наткнулась на Фреда, стукнула с ним лбами и, шипя от боли, отползла в сторону. Митчелл молчал, но, похоже, чувство Дениса он не разделял. Закари тоже пока не проронил ни слова — Он понимал, что должен что-то предпринять, как старшей группы, но его раздирали противоречия. Что ты предлагаешь, Денис? Как обычно, в ответственный момент Зак перешел временно на «ты». У тебя есть какой-то план? Да. Зак оторопел. Если честно, он задал этот вопрос чисто машинально, только чтобы привести в порядок свои мысли. он не ожидал, что Денис ответит утвердительно. Пётр сказал, что в скит можно войти с другой стороны, не через ворота. Если обойти гряду с другой стороны, то там есть тропинка вниз, прямо к чистоколу. Там есть потайная дверь, которая ведет в Хлев, как раз туда, где содержатся пленники. Друиды заколотили эту дверь с обеих сторон и давно ей не пользуются. Бандиты понятия не имеют о двери. За три месяца Петр и двое других пленников изнутри вынули все гвозди, но с обратной стороны двери все равно закрыта, и они не могут освободиться. В сознании медленно всплывал звук чего-то голоса, но разобрать слова Гомысу пока не удавалось. Он все старался сосредоточиться и попытаться понять, о чем настойчиво говорит голос, но очень мешала боль в затылке. «Нет, мы все обыскали, их нет. Рядом с воротами нашли следы стоянки автомобиля. Сейчас просматриваем камеры наружного наблюдения, но вряд ли это что-то даст. Систему охраны отключили с рабочей станции мистера Гомеса. «После того, как проникли в его кабинет и вырубили его самого. Поэтому мы и не могли обнаружить их исчезновение сразу». «Кого их?» — слабым голосом спросил темноту Гомес. Слышать он уже мог, но видеть пока не получалось. В голове мелькнула тревожная мысль «А вдруг я ослеп?» Но Эусебио решил не поддаваться панике и пока сосредоточился на том, чтобы разузнать обстановку. «Мистер Гомес, наконец-то вы пришли в себя». Возбужденно воскликнул голос его помощника Йена. «Вы в порядке, Гомас? Услышал он взволнованный вопрос Тео. «На вас напали. Вы что-то видели?» «Ничего». Тихо прошелестел Гомас в ответ. «А кто пропал?» Повторил он свой вопрос. «Китаец? И еще кто-то?» «Я-то как раз и не пропал», послышался голос Ву. «А вот ваши драгоценные любимчики, Ндомо и Фостер, как раз сбежали». Издевательским тоном сообщил Ченг предварительно огрев вас чем-то тяжелым по голове и отключив систему охраны. — Как? Оба? — пролепетал Гомос. — Зачем? Вернее, неужели это они треснули меня по голове? И почему я ничего не вижу? Я ослеп? — У вас полотенце, которое закрывает вам глаза, — пояснил Матиас. — Лежите, у вас раны на голове, скорее всего, сотрясение мозга. Врач на пути в лагерь, до этого вам нельзя двигаться. — Как обнаружилось нападение? Это Ченг обнаружил. Он, оказывается, уже давно подключился к серверу и почти сразу заметил сигнал об отключении системы безопасности. Китайцу это показалось странным, и он поднял тревогу в итоге. «Ченг, ты засранец! Давно ты влез в систему?» Гомос пытался говорить гневно, но получалось плохо. «Признавайся!» «Да сразу и влез, как только приехал», — усмехнулся программист. «Нужна мне ваша система, тоже мне. Я просто из принципа это сделал в знак протеста», — нахально сообщил он. «И на связь прошлой ночью ты выходил?» «Да нужна мне ваша связь, тоже мне», — заладил Ченк одну и ту же песню. «Никуда я не выходил, не надо мне это», — с презрением добавил он. «Знаешь, кто тогда это был?» — послышался голос Тео. «Фостер, да?» Китаец немного помолчал, затем произнес «Это ваш мисс из правительства была. Ндомо. У нее мать болеет. Так она меня сразу стала просить помощи, как только вы связь обрезали. Она вам говорить не хотела, гордая». С осуждением в голосе произнес китаец. «Господи, только этого мне не хватало», — подумал Гомес. «Но как же так? Оба! Пропален дома и Фостер? Но это невозможно! А я-то китайца подозревал, тут что-то не так». Голова гудела и болела так, что хотелось умереть. «Зачем им убегать вдвоем? Я не понимаю. Они никак не могли быть в сговоре. Мы что-то упускаем». «Для начала нам нельзя упускать их самих. Я отправляюсь в погоню, они не могли уехать далеко. Нам повезло, что я разминулся с ними совсем ненадолго. Как только я выйду на их след, все сразу встанет на свои места». Уже в дверях обронил Тео. «Мистер Гомес, постарайтесь как можно скорее прийти в себя». «У нас впереди много важных дел».